Глава тридцать четвертая. Если бы сейчас кто-то смог проникнуть в лишнюю цитадель Люцифера, то очень сильно удивился бы. Абсолютно все считали, что повелитель в бешенстве после того, как столкнулся с хранителями. Вот только именно сейчас, вместо того, чтобы успокаивать гнев, Люцифер спокойно наслаждался своим любимым натуральным соком из редкого растения из мира Поргус. Повелитель, расположившись в удобном и мягком кресле, неспешно потягивал сок через трубочку и смотрел на многочисленные экраны, расположенные перед ним. На одном из них сейчас отображалась картинка возвращения в свои миры тех самых хранителей, с которыми он недавно пересекался. Другие демонстрировали взгляду демона изображения из других интересующих его мест различных планет. Ты ошибся. произнёс Люцифер, как только часть стены отошла в сторону, и в комнату вошёл тот, о ком знали лишь единицы из повелителей. Мельком взглянув на гостя, повелитель с лёгким упрёком добавил, причём дважды. Вошедший в комнату не отличался какими-то особенными чертами лица или движениями. Таких невзрачных людей обычно забывают уже через минуту после встречи, настолько вид гостя был обыденным и скучным. Средний рост, размытый цвет глаз, редкие прямые тёмные волосы и невзрачная щуплая фигура подростка. "Алёс, ну извини", без капли сожаления или извинения произнёс равнодушно гость, проходя через всю комнату и присаживаясь в кресло напротив Люцифера. "Я и так сделал всё, что мог". "Всё ли?", расслабленно прикрыв глаза, спросил повелитель. Ну вот опять, обиженно ответил тот, при этом без пруса наливая себе сок из графина повелителя, что стоял на столике между ними. Когда ты уже перестанешь меня подозревать во всех грехах? Когда наш план завершится, а ты исчезнешь навсегда? Холодно ответил повелитель, сидя с прикрытыми глазами. А всего лишь, удивился собеседник. Ну тогда ждать всего замечательного момента осталось недолго, всего каких-то пару тысяч лет. Ха, хотелось бы в это верить. Усмехнулся Люцифер, после чего серьёзно добавил: "Из-за твоего расчёта времени я прибыл на место уже после того, как оттуда исчез Джансэнь Фэнь. И за целых 10 минут до того, как появились хранители, по твоей милости мне пришлось нести чушь целых 10 минут, дожидаясь их прибытия. Джан слишком хитёр. Я тебе изначально говорил, что вряд ли смогу так просто выловить его", возразил собеседник, делая глоток сока. "Допустим", легко согласился Люцифер, Но ты ведь не хочешь сказать, что прибытие охранителей тоже оказалось чрезчур сложным? Ой, да перестань уже! Отмахнулся парень. Ведь ничего необычного не случилось. Все и так подумают, что ты просто хотел раздавить эмоциональные тих макса и Ниле Марата. Не считай архангелов и ангелов идиотами, помолчался Люцифер. Как только они сверят время, то тут же сделают правильные выводы, которые, кстати говоря, нам абсолютно не нужны. Для плана они не помеха. Пожал плечами парень. Пусть думают что угодно, даже если они посчитают твои действия очередной интригой, нам от этого не холодно, не жарко. Да и твоя актерская игра выше всяких похвал. Даже я поверил в твою искренность, просто идеальный злодей. Если бы ты не ошибся во времени, то играть бы не пришлось. С легким раздражением произнес Люцифер. Заставил меня ощутить себя идиотом. Пришлось на ходу выдумывать весь этот бред. За то очень достоверно получилось, хмыкнул парень. Да и время я выдал точное. Кто же знал, что эти хранители такие тормоза? И кто именно затормозил прибытие? серьёзно произнёс Люцифер, пристально посмотрев на парня. Гермес неохотно ответил парень, глядя в сторону. Так значит, организация тоже смогла вычислить встречу. Улыбнувшись с явным удовольствием, произнёс Люцифер, глядя, как собеседник начинает злиться, и с ещё большим удовлетворением добавил: "Они смогли опять обвести тебя вокруг пальца". Эти профаны никогда не смогут меня обвести, со злостью в голосе буркнул парень. Но сейчас смогли, искренне улыбнулся повелитель. Ему было приятно мокать партнёра лицом в собственные ошибки. Это всего лишь случайность, ворчливо ответил парень. Увидим, спокойно произнёс Люцифер, становясь опять серьёзным. Тебя что-то беспокоит? Тут же уловил изменение интонации повелителя гость. Да, задумчиво протянул повелитель. Ситхатта Гатама всегда был очень осторожным и предусмотрительным вечным. И тут такой прокол. Странно, что он не вычислил ловушку. Его силы должно было хватить на обоих. Да и вряд ли он мог знать о том, что ему станет препятствовать Жан, рассудительно произнёс парень. А если ты помнишь, то мы об этом варианте узнали случайно. Если бы он не проскользнул в том мире с удолом, то мы так бы и не узнали о его возвращении. Вполне возможно, что и Гатама не знал. Сомневаюсь, неуверенно произнёс повелитель. Он прибыл забрать кого-то из вечных и знал, что его, возможно, ждёт бой. Более того, он знал о Джани и тебе. При этом Люцифер бросил внимательный взгляд на партнёра. Я уже молчу о том, что в грозди миров есть ещё около пяти известных нам вечных, но где они находятся вопрос. Не имея всей информации с Сэнсэй, решают отправиться на задержание, взяв с собой лишь элиту? Как-то это слишком странно. Тот любой мог предположить, что за столько тысяч лет жизни в средних мирах, сбежавший вечной мог найти сторонников или помощников. Да и присутствие при этом события Макса меня смущает. Уанто зачем он был нужен? Может, в нём пробудилась сила вечного? И ты её не заметил? с сарказмом спросил парень. И я тоже. Нет, это невозможный вариант. Скорее всего, Гатама просто не рассчитал свои силы. Ну или рассчитывал на то, что ему поможет в случае чего Михаил. Но, как ты сам помнишь, организация специально отвлекла архангелов в другом мире. Может быть, с мнением произнёс Люцифер, может ты и прав. Вот только этот Максим меня всё равно смущает. Слишком лишним он там был. Что-то тут нечисто. То есть, как простую приманку ты его не рассматриваешь. Но смешливо спросил парень: "Приманку для кого?" задумчиво произнёс повелитель. "Но мы же до сих пор не знаем, кого именно так долго ловил Гатама." Пожав плечами возразил собеседник. Возможно, Макс был приманкой именно для его цели. Нам вообще повезло, что эти двое высших решили связаться с тобой сразу после смерти Кецель Квадли. Если бы не этот факт, мы так бы и не узнали время встречи. Во-первых, как-то очень много везения связанного с твоим Джаном. Неспешно произнес Люцифер. А во-вторых, мы так и не достигли результата. Вечного не поймали, Цельс и Нсэ не узнали, да еще и засветились перед хранителями. А разве наша главная цель была не в том, чтобы склонить в свою сторону совет повелителей? Удивился парень. Вроде как после такого доказательства види наглого прибытия хранителей до решения совета в мире концельку Атля более чем достаточно для начала войны. Разве нет? Причин и так хватает. Это лишь малая часть из них. Уклончиво произнес повелитель. Да, это конечно поможет склонить еще несколько повелителей на нашу сторону при голосовании. Но цель у меня была другая. Чем больше у нас будет сил в решающий момент, тем быстрее мы сможем завершить наш план. И ещё раз повторюсь, Джан вряд ли станет нам помогать, с сомнением произнёс парень. У него слишком неясные цели и стремления. Вечные всегда каждый сам по себе. Нам бы кроме тебя ещё хоть одного вечного в команду, мечтательно произнёс Люцифер. Вот только попробуй вас найди. А смысл у нас искать? удивился парень. Пойди, посмотри в зеркало и увидишь вечного. Очень смешно, фыркнул Люцифер. Мы оба знаем, что мое первоначальное я полностью заблокировало саму себя, как и у всех живущих в средних мирах. Пожал плечами парень. Собственно, именно из-за этого мы воплощаем в жизнь наш план. Осталось понять, какой план у этой организации. Задумчиво произнес Люцифер. Рано или поздно узнаем. Безпечно махнул рукой парень. На эти слова повелитель решил не отвечать. Он задумчиво смотрел на мониторы и думал совсем о другом. Мысли повелителя занимал один странный момент, когда он прибыл в тот мир, то очень отдалённо и почти на грани ощущений смог учуять остатки духовной силы Гестии. Об этом он своему партнёру не сообщил. И причина была в том, что буквально недавно он с ней связался. Хранительница оказалась далеко от места событий и почему-то восстанавливалась после смерти. А вот почему именно Люцифер так и не смогу объяснить. Она просто не помнила, где погибла и из-за чего. Очень странный и подозрительный факт. Особенно с учётом того, что его партнёр не смог увидеть Гестию там. У него был ответ на этот вопрос, но сообщать кому-то он не собирался. Нужно было всё выяснить самому. Гермес медленно прохаживался вдоль стеллажей со своими любимыми книгами, собранными из различных миров. Вот только все эти книги, лежавшие на полках, что протянулись от одной стены зала до другой, не имели никакой ценности для кого-либо, кроме самого хранителя. Огромный зал длиной метров 50, шириной в 20, а высотой почти 10, являлся любимым местом Гермеса для размышлений. Тут были собраны лучшие собрания сочинений как прозы, так и поэзии. В этом месте хранитель находил успокоение для собственных мыслей. И хотя он наизусть помнил большинство собранных тут творений, но очень часто любил брать в руки бумажные переплёты и с удовольствием листая страницы, наслаждался текстом, вдыхая запах книг и получая удовольствие от шелеста бумажных страниц. В этом месте очень редко кто мог побеспокоить его, но тот, кто сейчас вошёл, имел такое право. Учитель, во что тебя беспокоит? С почти не ум спросила Люси, останавливаясь в париметров от Гермеса, который не обращая на нее внимания продолжал неспешно листать одну из книг. Как неудивительно, но в этот раз ты абсолютно права. Все так же, не глядя на ученицу, произнес рассудительный хранитель. Я могу чем-то помочь? Прищурившись с хищными нотками спросила девушка. Вряд ли. Наконец, обратив свой внимательный и изучающий взгляд в ее сторону, произнес Гермес. Впрочем, почему бы не превратить это в наш урок? Урок? – удивилась Люси. Именно, кивнул спокойно Гермес, возвращая свой взор на книгу. От многое мудрости много скорби и умножающее знания умножает печаль, прочитал хранитель задумчиво. Прекрасные слова и почти подходят к ситуации. Опять организация захотела свалить на вас свои проблемы? поморщившись спросил о Люси, уловив известные лишь ей нотки в голосе учителя. В том-то и дело, что нет, отрешенно произнес Гермес. После того, как план по ликвидации Сенсэя прошел успешно, они как будто сами до сих пор не смогли в это поверить. Неудивительно, пожала плечами Люси. Я и сама не до конца понимаю последствий исчезновения такой фигуры. Тут дело не в последствиях, а в способе, наравоучительный зряк-хранитель. Двое неизвестных нам вищных устранили третьего Сенсэя, но при этом планета и даже материк не пострадали. Задумчиво произнесла Люси: "Действительно, очень странно. И это лишь начало фактов, вызывающих сомнения". Задумчиво произнёс Гермес, глядя на страницы книги: "Непонятная просьба одного из вечных о разговоре с Максом. Почему именно с ним? Что такого в этом хранителе? Только лишь из-за того, что его смогли спрятать от любых взоров? Ну так и любого другого можно было спрятать также. Этот Жан Саньфэн, как по мне, слишком мутный какой-то", добавила Люси, также задумавшись. Но я уже говорила вам раньше, что его видение будущего за гранью понимания. Опасный тип. Опасный, но полезный, рассеянно произнёс Гермес. Никто до него не смог устраниться с НСС доски, а он смог. Да ещё этот второй неизвестный нам вечный. Всё как-то непонятно. И какой из этого вывод? При этих вводных организация ни за что не пошла бы на столь рискованный шаг, ошеломлённо произнесла Люси. Кто-то смог исправить память или повлиять на ваш разум? Хм. задумчиво хмыкнул гермес. Это все же вряд ли. Таких сил у вечных нет, но вот тайная игра одного из организаций весьма вероятна. Хотя твой вариант мог бы пояснить все те странности в нашем решении. Впрочем, если это правда, то против такой силы мы вряд ли сможем что-либо сделать. Да и против старика она излишняя. Тот, кто мог бы обладать такой мощностью, решил бы свои проблемы сам, не прибегая к помощи каваллива. Значит, все же к нам опять засосался кто-то чужой? Овирина сделала вывод Люси. Ну или кто-то пытается всё представить именно в таком свете, уклончиво произнёс Гермес. Одно ясно: есть некие силы, что знают о нас и хотят сорвать наши планы. Кто-то из архангелов? с любопытством в голосе спросила девушка. Возможно, с сомнением ответил он. А почему не один из повелителей? Тот же Люцифер вполне мог затеять свою игру. Он даже устроил спектакль во время нашей последней встречи. Вы думаете, он специально тянул время? Я разочарован в твоём вопросе, осуждающе посмотрел на неё Гермес. Неужели ты думаешь, что за то время, как я задерживал выход хранителей на спасение, он не смог бы, как минимум, поглотить ребят? Ну, Макс не показался мне таким уж слабым. Тут же принялась оправдываться Люси. Да и этот бывший хранитель Нелемарат сильный макраума, сильнейший, задумчиво произнёс Гермес. Я не знаю больше ни единого хранителя с таким опытом и силой. С ним только ангела могу соревноваться на равных. Но а всё же Люциферу он не противник. Не та бесовая категория. Тогда зачем Люциферу это всё? спросила Люси, но тот же сама и ответила. Ещё одна причина для начала войны? С одной стороны, да, такие есть, уклончиво произнёс Гермес, но с другой стороны, после исчезновения Сенсея Демоны и так с радостью разорвут все договорённости. Но он ведь не знал в тот момент, что Сенсея больше нет. Не очень уверенно произнесла Люси. Очень хотелось бы в это поверить, но есть один нюансик. При этих словах Гермес поднял правую руку и продемонстрировал мизерный зазор между пальцами, но после тут же увеличил его на максимальную ширину. Зачем он тогда привёл с собой сотню вышек? Что-то мне подсказывает, что он явно рассчитывал встретить там кого-то более сильного, чем два хранителя. Тогда логично спросить, почему с нашей стороны прибыло столько много хранителей? Заинтересованно произнесла Люси. Вот это очень хороший вопрос, задумался Гермес. Мне так и не удалось узнать, кто именно запустил общий сбор, да еще и срочный. Точнее, все обрывается на Аелите, которая тоже исчезла. И вот это очень странно. Разве что ее с собой захватил старик, но зачем? Никакой особой силы у нее не было. Да и если это он взял ее с собой, то тогда каким образом Аелита смогла объявить сбор? Действительно, странно, нохмурившись согласилась Люси. Но главная проблема в том, что это событие родило очень много вопросов без тени ответов, нравоучительно произнес Гермес. Но с другой стороны, это даже хорошо. Пока все будут думать и гадать над ответами, на нас никто не обратит внимания. Так у нас есть чем заняться, возбужденно произнесла с надеждой Люси. Как минимум у тебя еще очень много дел, моя ученица. Улыбнувшись, ответил хранитель и грива подмигнув девушке. Локи пребывал в депрессии. И нет, она не была вызвана тем, что на его шею повесили кучу проблем и дел, связанных с пропавшей Аэлитой. Его раздражала и при этом возбуждала до дрожи в руках ситуация, что произошло недавно. Все ощущения и интуиция вопили о том, что он пропустил мимо себя просто огромную глобальную аферу тысячелетия. И вот именно этот факт привел к тому, что в итоге хранителя охватила депрессия. Особенно сильно она обострилась из-за рассказа Архангела Михаила, который решил прояснить всем, что и почему произошло. То, что с инсэй один из вечных Локи и раньше догадывался, но одно дело подозревать, а другое быть уверенным. По утверждениям Михаила, старик прибыл сюда, дабы забрать на родину того из вечных, кто нарушил их законы и сейчас скрывается в средних мирах. В итоге они подготовили двух агентов в лице Макса и Ниль Амарата, которые должны были обнаружить в тайном убежище преступника, а после Сэнсей вместе с Михаилом собирались его задержать. Но из-за того, что Михаил в тот момент был занят на другой планете, старик вместо в его ждать отправился сам в компании почему-то элиты. Для чего ему нужен был ИР, непонятно. На этом рассказ Архангела приживался, ибо сунсы и алиту кто-то устранил, а кто именно им неизвестно. Причем сделал это таким образом, что даже местность вокруг не пострадала. А это говорит об очень большой разнице в силах. Михаил высказал подозрение, мол, еще один из вечных под именем Джань Сян Фэн вполне мог вмешаться, и уже вместе с преступником каким-то образом устранили старика. К сожалению, Макс в этот момент был без сознания после боя с Высшим Демоном. От этих данных Локи вначале был в шоке. То они кто, а вечных уже многие сотни тысяч лет не слышал, а то вдруг они вылезают, как будто из-за каждого куста. Но потом, проанализировав всю ситуацию, с тяжелым сердцем признал тот факт, что их всех обвели вокруг пальца и оставили ни с чем. Сложно сказать, что именно больше раздражало Локи: тот факт, что он оказался слепым, несмотря на весь свой опыт, или же то, что ему не удалось воочию увидеть одного из вечных и переговорить с ним. Хотя последнего желали абсолютно все хранители. Каждый понимал, насколько ценными и обширными знаниями обладали эти вечные. Вот только все они пропали без следа. Единственное, что не давало Локи окончательно впасть в уныние, так это осознание неизбежности нового витка интриг. А в том, что он будет, хранители не сомневался. Нужно только вычислить ключевые фигуры и уже потом попытаться самому повлиять на новые переменные в мироздании. И начать свои поиски хранитель собирался с двух фактов, что не заметили остальные. Первый это Диана. Эта девочка оказалась умнее их всех. Это же надо было додуматься искать Макса по векторам веры, да ещё и в другом мире. Не то что Блоки не знал о такой возможности, но как-то не особо верил в возможность того, что Макс выживет, и уж тем более, что его душу будет ловить лично Михаил. Второе это Гермес. Может, другие не заметили, но Локи чётко понимал, из-за кого их выдвижение на помощь Максу было задержано. Так что зацепки есть, осталось только распутать аккуратно клубок, не спугнув вязальщиков. Прошёл месяц после того впечатляющего события. Как мне и говорили, никто не помнил обо мне и моём первоначальном я. Тот же Гермес больше со мной на связь не выходил, да и, похоже, ему сейчас не до меня. Из-за исчезновения элиты недовольному локи пришлось временно взять на себя её обязанности, от чего он на всех рычал, а я был только этому рад. Сейчас локи занят и ему не до меня. Зато теперь я полноценный хранитель, и у меня есть целая грозь миров в подчинении, точнее, у моей команды, в которой остались не все, на кого я рассчитывал. Правда, пока что эти миры девственно чисты, но это дело поправимое. Хотя до начала войны с демонами могу и не успеть всё настроить. Состав отряда у меня теперь малочисленный. Сонка и дети – это понятно. Они и так всегда теперь со мной и рядом. Еще моя спасительница Диана, которая, как оказалось, и была той самой, что смогла вычислить мое местоположение после того, как я вернул себе контроль над силой веры. Ольга с Яриком и их дети, а также Иль. Вот и вся моя команда. Остальные решили присоединиться к Химу. Впрочем, его миры соседствуют с моими, так что если что, можно и в гости частенько забегать. Если только наши миры переживут ближайшую сотню лет месороки. С будущим противостоянием против демонов всё как-то странно. Все знают, что скоро будет война и готовятся в спешке, но при этом никто даже не пытается искать возможный компромисс между нами и демонами. Такое ощущение, что только Сэнсэй хотел мира, и все только и ждали, когда он уже наконец увалит подальше. Очень странные отношения. Впрочем, если верить опыту и словам нашего ангела Рафаила, то именно наши с кимами миры находятся слишком далеко от границы. Война вряд ли их заденет, так как мы физически не сможем их подготовить к нападению демонов. Но это не значит, что мы останемся в стороне от боевых действий. Как только начнется активная фаза, я и еще один из моей команды должны будем по первому зову отправляться туда, где в нас появится нужда. Главным в нашем секторе являлся Гавриил. Именно его приказы придётся выполнять всем. А лично мне он, конечно, ничего приказывать не будет, так как я числюсь в отряде Тора, а уже тот получает приказы от Архангела. Такой командир не очень хорошо, но лучше, чем Укима. Тот числился в отряде Локи. Вот уж кому не повезло, так не повезло. Хотя сложно сказать, кто лучше. Помешанный на битвах сумасшедший или интриган с огромным самомнением. Одно можно сказать точно скучно не будет. Конец книги читал Игорь Ященко.